Глава 49. -я. О том, что случилось с Санчо Панса при обходе им своего острова. Мы оставили великого губернатора, раздосадованного и разгневанного на крестьянина, живописца и плута, который, наученный мажордомом, как этот последний был научен герцогом, подшутил над Санчо. Но Занчо храбро держался против всех, несмотря на свою простоту, грубость и невежество, и сказал всем остававшимся с ним и доктору Педро Ресю, который после того, как было прочитано секретное письмо герцога, снова вернулся в зал. «Теперь я действительно понимаю, что судьи и губернаторы должны быть или должны были бы быть из бронзы» дабы не чувствовать назойливости просителей, которые во все часы и во всякое время хотят, чтобы их выслушивали и занимались ими, и заботятся только о собственном, своем деле и ни о чем другом на свете. Если же бедный судья не выслушает их, и не займется ими, или потому, что он не может, или потому, что это не время, назначенное для выслушивания просьб, тотчас же они проклинают его и ропщут, и злословят на него, и даже рвут на части всю его родню. Глупый деловой человек, безрассудный деловой человек, не торопись так, жди подходящего часа и назначенного времени для хлопот о своих делах. Не приходи во время обеда или во время сна, потому что и судьи, и люди из плоти и костей должны дать природе то, что по естественному ходу вещей она требует от них, исключая лишь меня, так как мне не дают ничего есть благодаря сеньору доктору Педро Рессио Тиртиафуэра, который стоит тут, перед нами и желает, чтобы я умер с голоду, уверяя, что такая смерть есть жизнь. Дай Бог подобную жизнь ему и всей его породе. Я говорю всей породе плохих докторов, так как хорошие доктора заслуживают пальм и лавров». Все знавшие Санчо Панса удивились, слыша, что он так изящно говорит, и не знали, чему это приписать, разве только тому что должности и серьезные обязанности или изощряют, или притупляют умы. Наконец доктор Педро Рессио Агуэра де Тиртафуэра обещал дать ему поужинать вечером, даже хотя бы он нарушил все афоризмы Гиппократа. Губернатор остался этим доволен и ждал с величайшим нетерпением наступления ночи и ужина. Хотя, как ему казалось, время не двигалось с места и остановилось, тем не менее настал столь желанный им час, когда дали на ужин рубленное мясо с луком и вареные телячьи ножки от несколько уже старого теленка. Санчо набросился на все с большим удовольствием, чем если бы ему подали миланских франкалинов, римских фазанов, саренской телятины, куропаток из морона или гусей из ловохоса. Ужиная, он сказал, обратясь к доктору, «Смотрите, сеньор доктор, отныне впредь не заботьтесь о том, чтобы давать мне есть всякие лакомства или изысканные блюда, потому что это значило бы срывать с петель мой желудок, привыкший к козлятине говядине, ветчине, сушеному мясу, брюкве и луку» и если ему случайно дают какую-нибудь другую дворцовую пищу, он принимает ее брезгливо и иногда даже с отвращением. Что, маэстрисали, следовало бы сделать, это подавать мне блюдо, которое называется «Ола подрида, и чем больше оно подрида, тем лучше пахнет, и он может наложить туда и набросать всего, что только захочет, лишь бы оно было съедобно». За это я буду ему очень благодарен и отплачу ему когда-нибудь. И пусть никто не шутит шутки со мной, так как мы или существуем, или не существуем. Будем все жить и будем есть в добром мире и согласии, потому что когда Бог посылает, рассвет для всех расцветает. Я буду управлять моим островом, не отказываясь от законных прав своих, не принимая подношений ничьих, и пусть каждый смотрит во все глаза и следит за собственной стрелой, потому что я довожу до общего сведения, что дьявол в Кантельяне, и если дадут к тому повод, то увидят чудеса, а нет, станьте медом, и мухи будут есть вас». «Не подлежит сомнению, сеньор-губернатор», — сказал «Маэстро Сала, что вы, милость ваша, вполне правы в том, что сказали, и я заявляю от имени всех островитян этого острова, что они готовы служить вашей милости со всякой исправностью, любовью и благожелательностью, потому что мягкий способ правления, выказанный нам вашей милостью с самого начала, не дает им повода думать» или делать что-либо, что могло бы быть во вред вашей милости. «Верю тому», — ответил Санчо, — «и они были бы глупцами, если бы иначе поступили или думали». И снова повторяю, «пусть позаботятся о моем питании и питании моего серого, потому что это самое важное и существенное в этом деле». «А когда настанет время...» Пойдем делать обход, потому что я намерен очистить этот остров от всякого рода скверности и от разных бродяг, лентяев и беспутных людей, так как я хочу, чтобы вы знали, друзья, что праздные и ленивые люди в государстве то же самое, что трудни в улье, они съедают мед, заготовленный пчелыми работницами. Я намерен покровительствовать земледельцам, сохранить и дальго их привилегии, награждать добродетельных и, главным образом, уважать религию и честь духовенства. Что вы скажете на это, друзья? Говорю ли я отдельно или болтаю вздор? «Ваша милость говорит до такой степени дельно, сеньор губернатор, — ответил мажордом, — что я изумлен видеть, что человек без всякого образования, как ваша милость, потому что, мне думается, вы не получили никакого образования, говорит такие вещи и так много вещей, полных изречений и поучений, столь превышающих все, что ожидали от ума вашей милости и пославшие нас, и мы, прибывшие сюда». Каждый день видишь что-нибудь новое на свете. Шутки обращаются в всерьез и насмешки оказываются осмеянными. Ночь наступила, и губернатор поужинал с разрешения доктора Рессио. Приготовившись идти в обход, Санчо вышел в сопровождение мажордома, секретаря, маэстро Сала и летописца на обязанности которого лежало записывать всякие его действия, и столько альгассилий и актуариусов, что из них можно было бы составить средней величины батальон. Тут же среди них, окруженный ими, всеми шел Санчо со своим жезлом, так что любо было смотреть». Пройдя несколько улиц, они услышали лязг ножей и, поспешив к тому месту, увидели, что дерутся два человека, которые, заметив блюститель порядка, бросили сражаться, и один из них крикнул «Сюда!» «Во имя Бога и Короля!» «Как дозволено ли, чтобы в этом городе грабили народ и нападали на людей среди улицы?» «Успокойтесь, добрый человек», — сказал Санчо, — и сообщите мне причину этой ссоры, так как я губернатор. Другой его противник сказал, сеньор губернатор, я объясню вам все как можно короче. Вашей милости надо знать, что этот дворянин только что выиграл в игорном доме вот напротив более тысячи реалов. И какими способами? Одному богу известно». Я присутствовал при игре его и в нескольких сомнительных случаях склонял решение дела в его пользу против всякого веления моей совести. Он встал из-за стола со своим выигрышем, и хотя я ждал, что он даст мне, по крайней мере, какое-нибудь золотое вознаграждение, как принято в обычае давать столь значительным людям, подобным мне, которые присутствует при игре, чтобы смотреть, правильно ли играют или нет, и чтобы поддерживать несправедливые требования и предупреждать ссоры, он положил в карман свои деньги и ушел из горного дома. Я пошел за ним, раздосадованный и вежливыми и добрыми словами, просил его дать мне, по крайней мере, 8 реалов, так как ему известно, что я человек почтенный» и не имею ни должности, ни профессии, потому что родители мои ничему меня не научили и ничего не оставили мне в наследство. А плут этот, который не менее вор, чем како, и не менее обманщик, чем андродилья, не захотел дать мне больше четырех реалов, из чего вы, милость ваша, сеньор губернатор, ясно видите, как мало у него стыда и совести». Но по чести, если б милость ваша не подоспела, я бы заставил его изрыгнуть весь выигрыш, и он узнал бы, насколько весы перевешивали».